Глава седьмая Обсуждать в домишке ничего не стали. И дывленный Сэмюэл заметили дырочку в перегородке, заткнутую комком шерсти. Похоже, хозяйка дома была страшно любопытной особой. Поэтому мужчины взяли чистую одежду, еду и, поговорив о пустяках, отправились в лес перекусить на травке до да пива выпить. Якобы. На самом деле мужчины, жуя хлеб и сыр, делились впечатлениями от барона и его замка, а потом писали короткое письмо в королевскую канцелярию. Пока писали, Лайн вдруг сказал: «Одно странно. Барон и хозяин хорошие, и воин способный. Они любят его в округе». «Есть такое», подтвердил Каркадель. И, припомнив встречу с ведьмой, спросил. «Знаешь, где кузница у реки?» Сын торговца шерстью припомнил поездку в Шерстобитню и кивнул. «Видел, за селом стоит. Не скажу, что близко. Дымок черный сквозил, угольный, и мостки у самого леса». Девлин кивнул понятливо. «Дымок мог от ям углежогов быть». Но мостки — это уже серьезно. Значит, кто-то черпает воду, обливают что-то и просто наполняет корыто для закалки металла. — Давай-ка туда прогуляемся, краешком, — сказал сын барона. — Ведьма местная велела мне туда заглянуть. Мужчины собрали нить в корзинку и неспешно пошли к краешкам леса, стараясь не попадаться на глаза кумушкам и шустрым мальчишкам. Идти пришлось далеко. Уже стихли звуки человеческого жилья, летний воздух звенел от жужжания насекомых и пения птиц. И тут Сэмюэл схватил Девлина за рукав. «Слышишь?» «Что?» Воин прислушался и кивнул. «Слышу!» Где-то вдалеке раздавался стук железа по железу. Мужчины тут же отступили под сень деревьев и медленно двинулись туда, где звук усиливался. Через полчаса они аккуратно приблизились к невысокому строению, немного заглубленному в землю. Коническая крыша с широким дымоходом, отсутствие окон и широкая дверь выдавали в нем кузню. Шум долетал именно отсюда. Притаившись, два опытных наблюдателя Подобрались ближе и больше часа прятались в кустах, наблюдая. Кузня работала? Да еще как! Кузнец и два молотобойца ковали клинок. А стоило им отойти к реке, смыть сажу или охладить клинок. И на замену им вставал подмастерье с учениками, делая подковы, гвозди и прочую мелочь. Но не хозяйственную, а военную. Смотри. — толкнул Самюэль Девлина. — Пряжки для сбруи куют. — Куют, — подтвердил стражник. — Не запрещено. — А вон там, на обрешетке, что висит? — прищурился сын торговца. Зрение у него было несколько хуже, чем слух. — Крючья, — определил крокодил. — На такие лестницы вешают или кидают на веревке, чтобы конника с седла сдернуть. И тоже запрета нет. — Нет, — качнул головой стражник. — На багры почти такие же ставят, на остроги еще. — Но зачем тогда кузню так далеко от замка относить? — поинтересовался Лайн. — А то сам не знаешь, — хмыкнул шепотом Девлин, — чтобы грязи и копоти поменьше, вода от пожара рядом была и молотом над ухом не стучали. Как же нам тогда доказать, что барон недоброе задумал? Возмутился Самюэль. А он разве задумал? Все с той же насмешкой подколол приятеля Каркадел. Барон Грэндж — рачительный хозяин. Земли свои бережет. С крестьян лишнего не тянет. А что жену поменять решил? Так каждому владетелю наследник нужен. Лайн помраченел и шепнул. — Пошли назад! Поговорить надо. Да и у меня новости есть. Так же серьезно ответил Девлин. Они углубились в лес, потом вышли к той же речушке, но ближе к замку. Присели на берегу, разложили хлеб и сыр, вновь делая вид, что отдыхают на травке с кувшином пенного, и чуть не хором сказали: «Баронесса». Переглянулись и сын барона уступил сыну торговца. Тот помогал во внутренних помещениях донжона и слышал куда больше. Барон желает не просто жену в монастырь сбыть. Он хочет приданное ее удержать и на сестре жениться. Поделился Лайн. Служанки об этом в открытую говорят. «Ведьма мне велела до Иванова дня здесь быть, чтобы королевское дело не упустить. И про кузню она подсказала». До праздника три седмицы осталось. Потерпим. А там, глядишь, от короля ответ придет. Когда солнце стало клониться к закату, мужчины вернулись в замок. У ворот их встретил мрачный десятник. Потянул носом, унюхал пивной дух и немного расслабился. «Что случилось, десятник?» насторожился в ответ Девлин. «Да хозяйка ваша прибегала» у которого вы коморку сняли. «Ушли, — говорят мужики к реке, — и нет целый день». «Ха!» — каркадел склонился ближе к Улифу и почти шепотом сказал. «Мы с земляком выпить хотели, а бабы они же судеть начинают. Вот и ушли на травку. Да еще дочка у этой вдовы страшненькая больно. Выпьешь и женит ненароком». Лучше уж под кустом поспать. Десятник, видно, разделял мнение новенького, поэтому хмыкнул, хлопнул его по плечу, а Лайну сказал, что его уже баронесса спрашивала насчет сукна. Мужчины еще поухмылялись и, наконец, зашли во двор, чтобы приступить к своим обязанностям. Замок жил своей жизнью. Приезжали и уезжали торговцы, стучали молотки мастеровых, Шелестели юбками служанки, запасающие вместе с баронессой летние травы, первые ягоды и свежие веники для уборки. Горячая летняя пора никому не давала времени присесть и передохнуть. Однако так складывалось, что Самюэль постоянно сталкивался с юной родственницей хозяйки замка. То принесет в мастерскую корзины и найдет Виолетту за прялкой, то увидит ее стройную фигурку в коридоре там, где баронесса приказала развесить на сквознячке полынные и ромашковые веники для просушки. Случалось им столкнуться на пороге прачечной или в темном уголоке большого зала. Каждый раз сердце парня замирало от волнения, и он уговаривал о себя, что слишком ничтожен для дочери-рыцаря. А потом ловил быстрый взгляд из-под ресниц, или замечал нежный румянец, внезапно покрывающий щеки девушки, и все добрые мысли выметала из головы напрочь. Ему хотелось ловить ее тонкие пальцы, обнимать рукой тонкую талию, дышать сладким запахом ее волос. Потом кто-нибудь что-нибудь ронял, ругался или окликал его, и волшебство развеивалось до следующей встречи. Лайн вздыхал и клялся себе не замечать родственницу хозяйки замка. И клятва действовала ровно до того момента, как где-нибудь на стене или в окне донжона не мелькали лиловые ленты, вплетенные в темную косу. У Каркадейла в начале лета были свои заботы. Ему не терпелось взглянуть на свою собственную землю, оценить дом, пашню, узнать, что посеяли крестьяне и чего они ждут от нового землевладельца однако больше ему даже в деревню вырваться не удалось. Барон вдруг начал муштровать стражников и поручил умелому новичку натаскивать юнцов. А за мальчишками нужен был глаз да глаз. Они так и норовили влезть в неприятности или побить друг друга палками до серьезных увечий. В итоге стражнику приходилось по два-три раза в день везти паршивцев к баронессе, просить примучку или кровоостанавливающий бинт. На и рукав, из колючей собачьей шерсти на вывихнутое запястье или подвернутую ногу самых невезучих щенков. Баронский лекарь считал все это мелочью и блажью, и лекарств никаких не давал. Леди Вероника не журила подростков. Не обязательно приказывала раненому вымыться, сменить рубашку, а к жгучему зелью, которым заливала раны, прибавляла пряник или пару фиников. Конечно, среди замковой стражи лечение царапин считалось баловством, но Каркадейл успел повидать не только королевский дворец и знал, что из-за грязной царапины можно и руки лишиться. Потому и таскал мальков на лечение, хотя приходилось беспокоить жену барона. Впрочем, с каждой встречей леди Грэндж нравилась Девлину все больше. Внимательная, строгая, мальчишки при ней выпрямляли спины, и утирали слезы, и в то же время милосердная, не боли не причиняла, а порой прятала мальчишек в пристройках, поручая им посильную работу. А еще у леди был особый талант, она видела способности других людей и умело находила им применение. Старик нищий, прибившийся к замку в холодную зиму, теперь целыми днями плюл корзины и верши, да не один, с парой мальчишек из бедных семей. Так в замке и корзины в достатке были, и рыбка свежая на столе случалась. Старушка, ослабевшая, подкинутая к воротам, поселилась в мастерской. Делать что-либо сил у нее уже не было, зато сказки она рассказывала замечательные. К старушке приставили девчонку из сироток. И вскоре выяснилось, что не только сказки бабулька сказывать умеет, но и вязать красивые тонкие узоры простыми спицами. Даже сам Девлин внимания леди Грэнч не избежал. Не раз уже она просила его сопровождать ее в деревню для охраны. А там и в делах приходилось разбираться и споры между старостами улаживать. Спокойствие и вид каркадыла быстро усмиряли крикунов, а леди потом с улыбкой благодарила стражника и не забывала похвалить его перед десятником и даже перед мужем. Будь Девлин простым стражником, ему бы это льстило, но его опыт подсказывал, добром внимания баронессы не кончится. Так и случилось. Его подкараулили в густой тени у стены. Он только вышел из уборной и поправлял одежду. Сразу четверо очутились рядом, Толкнули к стене, отсекая от солнечного двора. А самый опытный еще и кинжал его придержал со словами «Не балуй, мы только поговорить». Говорить собирался самый гонористый, мелкий и тощий, похожий на ощипанного петуха стражник. Девлин уже знал, что он приходился родственником самому барону, правда дальним и только потому ходил всюду с горделивым видом, положив руку на потрепанный пояс из красной кожи. В общем, этот примечательный типчик вывалил на крокодила сразу все. Тут было и приперлись всякие, внимание барона к себе привлекают, и, не вздумай смерть, к баронессе яйца подкатывать. И тут же сиди тихо, а то нож в печень воткну и в нужники утоплю. Девлин выслушал всю эту дичь с максимально равнодушным видом, а потом кивнул остальным. «Неужели вы это мне сказать хотели?» «И для этого в темном углу зажимали. Да я бы и сам давно ушел. Скучно тут у вас. Ни девок, ни пива. Да только ведьма велела раньше Иванова дня не уходить». Упоминание ведьмы сработало. Гонорист рудич родич барона отшатнулся, выпустив рубаху каркадейла. Остальные отступили медленнее. И тот, который выглядел самым разумным, сказал. "Оля ведьма велела. Ладно. Но к баронессе лишний раз не приближайся. А то барон сам твою башку на ворота повесит. И после не задерживайся». Стражник скупо хмыкнул, поправил рубаху и ушел на тренировочный двор гонять юнцов. Не подходить — значит, не подходить. Он ведь не безусый мальчишка, и сдержать желание почаще видеть женщину сумеет. Да и есть с кем напряжение сбросить, если возникнет. А в Иванов день, когда все жители деревень выйдут в луга и леса, чтобы праздновать макушку лета, плясать у костров, приносить тайные жертвы и ловить удачу, пытаясь отыскать цветок папоротника. В эту волшебную ночь любая женщина и любой мужчина, встретившись в лесу, могут разделить страсть на двоих, не встретив осуждения. А в замке есть очень аппетитные особы. Да и в деревне смазливых лиц немало. Взяв меч, каркадейл начал показывать мальчишкам основные переходы из стойки в атаку а сам продолжил вспоминать, как праздновали Иванова ночь в его родном замке. В Лугане выходили только его юные сестры, да матушка. И то для барона и баронессы ставили шатер на ближайшем заливном лугу, чтобы их ночь благословила землю. Девлин задорно усмехнулся, вспоминая, что и он сам, и его братья, и некоторые сестры родились весной. Через девять месяцев после жаркой летней ночи. Да и в деревнях хватало таких вот весенних лучиков. Интересно, а здесь ставят шатер для баронной баронессы? Или делают как в столице, устилая брачное ложе пучками трав? А может, переняли обычаи ближних соседей и усыпают постель зерном и монетами? Стражник и не заметил, как задумался. А вот натасканный за пару недель руженосец довольно ловко ткнул его деревянным мечом в ногу и радостно завопил. «Ура! Я победил!» Пользуясь расслабленностью мальца, каркадел хлопнул его своим мечом плашмя по мягкому месту и насмешливо окоротил. «Не убив медведя шкуру делишь, одна маленькая ранка меня не убьет, а вот тебя я бы уже пополам развалил». Остальные ученики посмеялись над увлеченным парнем, но под строгим взглядом наставника вновь взялись за учебные мечи.